Глава 11 Судьба тренера меня не задела Я хорошо помнил, что он делал в начальном городе и то, как он стал причиной смерти многих мирных. Собаки, собачья смерть. Другое дело, что сам факт охоты на его группу и жестокое убийство заставляли задуматься. Да, я вполне допускал, что происходящее в следствии разборок гильдий, тем более об этом часто говорили и кураторы, и та же струна. Единственное, что меня смущало это рассказ тренера во время нашей недолгой встречи. Он до дрожи в коленках боялся появления шефа. рассказал историю, которую я считал откровенно преувеличенной про убийство целого поселения северных. Допускал, что он мог такое сотворить, конечно, но всё же. И почему-то сегодняшние события упрямо складывались у меня в единую картину, где в происходящем виделась именно рука шефа. Пока поднимались на верхний ярус, можно было не опасаться какого-то нападения, так что у меня появилось свободное время, чтобы обдумать произошедшее сегодня. Другие новички рядом со мной устало пыхтели, поднимаясь по винтовой лестнице. Тяжёлая экипировка с добывы Иссуслика совсем не облегчала им подъём, и даже хвоя сейчас выглядела уставшей. Если вспомнить, что спусков в данже больше пяти, мне даже стало любопытно, возможно ли подняться на поверхность за один день, если задаться такой целью. Проверять полученные слича не стал, как и распределять навыки со статами, слишком мало времени. И лучше это делать на привале в относительной безопасности. Тем более, что каждое увеличение характеристик проходило для минувших с потери ощущений и болью. Наконец мы выбрались на первый этаж и смогли немного выдохнуть. Аскет прямо на ходу решил рассказать истории про подземелье сорок четвертого портала, особенно красочно расписывая этажи, которые нам так и не довелось увидеть собственными глазами. На третьем и четвертом ярусе мы бы столкнулись не только с личами искованными, по словам нашего куратора, там обитали твари уже куда опаснее. костяные гончие и высшие личи. Первые представляли собой что-то вроде падали, только крупнее, быстрее и куда более живучие. А вот вторые совсем не походили на тех личи, что мы до сих пор видели. Им было далеко до скелетов, и Аскет описывал их как рослых, человекоподобных монстров, левитирующих над полом и распространяющих вокруг себя имонации страха и боли, а их сила была на уровне сильного именованного. В сложной группе справиться даже с одним таким высшим личом будет непросто. В случае, если бы мы на своём пути встречали их, скорее всего, в дело пришлось бы вмешиваться Чернышу. Твари были слишком уж сильными и считались планарными существами, а не истинными мертвецами, пришедшие из плана смерти, как выразился аскет. Если вспомнить, что большинство навыков рунического стрелка были заточены как раз на борьбу с такими тварями, возможно, я был единственным в нашей команде, кто смог бы нормально с ними справляться. В теории, конечно. Способностей-то заточенных против планарных тварей у меня было не так много. Домен рунного мастера боевых искусств и пока все. В будущем, конечно, все поменяется, но это потом. Почти до самого выхода на поверхность нам толком никто и не встретился. Редкие и одиночные мертвецы и следы давно произошедших столкновений именованных снежитью. А вот когда мы уже подходили к подъему на поверхность, черныш одновременно с треком остановились, вслушиваясь в темноту коридоров. Как обычно в Данже на первом этаже не прекращались сражения. Мы постоянно слышали вдалеке раскаты магических взрывов. Новички без поддержки высокоранговых кураторов предпочитали охотиться на первом ярусе. Стоим. Вокруг Черныша в буквальном смысле забурлили тени, брызнув от него в сторону, где должна была находиться лестница на поверхность. Трек за нашими спинами поднял метатель, и тот тоже угрожающе загудел, говоря, что в него вложен совсем не простой заряд. Кто-то очень не простой, тихо сказал он. В этот момент из-за поворота коридора на нас вышли трое именованных, в одном из которых я с удивлением разглядел обезьяну, и все трое выглядели крайне опасными. Руки мгновенно вспотели, домен боевых искусств прямо кричал мне, что эта компания смертельно опасна. Так вот, кто этот повелитель теней? сказал идущий впереди всех высокий, похожий на жерт мужчина. Давно не виделись Черныш. Решил отдохнуть от рейдов. Что тебе здесь нужно, Горыныч? И какое тебе дело с твоими людьми до нас? Просто решил поприветствовать мага теней. Улыбнулся в ответ Тущий. И заодно проверить, не старый ли это знакомый. Твоя магия сильно изменилась. Я даже не сразу тебя узнал. За спиной одного из товарищей Гарыныча из темноты вдруг появилось нечто похожее на призрака, закутанного в какие-то жуткие лохмотья. А вот и призыватель, с тварию, с которой, скорее всего, и столкнулся недавно Черныш. Судя по тому, как слегка поменял положение тела аскет, а трек подобрался, наши кураторы это прекрасно поняли. У меня буквально всё внутри перевернулось от ощущения опасности. Домен бил тревогу. Благодаря ему я видел, как вокруг начала закручиваться магическая энергия. Знаешь, приятно было увидеть старого знакомого Черныш. Вдруг прервал напряжённую паузу Гарыныч. Давно мы не собирались всей компанией. Надо бы встретиться, вспомнить старые добрые времена. Свяжись со мной, как появишься в городе. Бывай. Он развернулся и пошел к выходу. Призыватели и обезьяна, не говоря ни слова, направились за ним. Я лишь краем сознания почувствовал небольшой фокус внимания, направленный на меня, но он почти сразу пропал. Оценили и решили, что я неинтересен? Похоже на то. Когда спины непонятной компании скрылись за поворотом, Черныш облегченно выдохнул, так что даже не особо чувствительный из добы и спутника это услышали. Кто это? Первым нарушил тишину аскет. Один из тех, кто ушёл из нашей гильдии вместе с Креком, задумчиво ответил ему Черныш. Не думал, что встречу Горыныча снова. Ходили слухи о его смерти. Однако вот он. Нужно сказать об этом Галу. Он тоже ушёл в гильдию фанатиков. Насколько мне известно, да. Но сам Горыныч к лабиринту относится как к средству собственного усиления. Ума не приложу, как его туда приняли. Их там ещё трое бойцов прикрывали, добавил наш стрелок. Если честно, я думал, они не нападут. У нас же с ними война. Тоже думал, что придётся драться, но почему-то Гарыныч решил отступить. Всё ещё, похоже, опасается меня. Я постарался мысленно запомнить каждого из этой троицы. Если я всё правильно понял, они были из той же гильдии, что и Кряк. В будущем всё может случиться. Знать своего врага в лицо тоже важно. Мы повременили несколько минут, ожидая, когда тройка опасных именованных поднимется и уйдет подальше, и лишь когда Трак подтвердил, что неизвестные ушли, мы двинулись дальше. Тяжелый день постепенно начал давать о себе знать. Я ощущал сильную усталость, а наши воины-новички уже едва переставляли ноги. Кураторы тоже чувствовали себя не лучшим образом, особенно это касалось Черныша. На шмак явно испытывал сильную боль. Проклятая рука не давала ему расслабиться, и похоже, с каждым часом его состояние ухудшалось. Хоть он и старался этого не показывать, бледность, впалые щёки и глубокие мешки под глазами говорили сами за себя. Именно поэтому, выбравшись на поверхность, Рек повёл нас не к нег городу, до которого было чуть меньше дня пути, а к расположенному поблизости надёжному убежищу, где был схрон нашей гильдии с некоторыми припасами. Само убежище представляло собой искусно замаскированную землянку. укрепленную и защищенную чем-то вроде магии. Как я понял, эту землянку строили и защищали маги и местные. Наша гильдия просто выкупила это место и стала использовать в качестве схрона базы на самый крайний случай. Не зная точного местоположения и не имея специальных ключей, проникнуть внутрь землянки даже сильнейшим умениванным будет очень непросто. И если снаружи убежище походило на небольшой холм с растущими на нем деревьями и кустарниками, то внутри... Это было довольно большое помещение с магическими светильниками, несколькими простыми кроватями и отдельным помещением, в котором хранились вещи, которые могли пригодиться членам гильдии на охоте, но слишком крупные, чтобы хранить их в кольцах. Черныш, пока мы добирались до убежища, успел выпить сразу два бутылька каких-то зелий и стал выглядеть получше. Вот только его тени, что раньше сновали туда-сюда, разведывая всё вокруг, пропали, а сам Мак был вынужден идти с помощью здоба и суслика. Исцеляющие зелья даже самого высокого качества имели побочный эффект в виде сильной слабости. К тому же, как я понял, наш лидер использовал какое-то невероятно сильное и энергоёмкое заклятие и умудрялся поддерживать его всё это время. Ничего удивительного, что его так срубило. И, кстати, эти зелья стоили как крыло от самолёта. Мне, к примеру, они были до сих пор не по карману. особенно для расходников. Но приобрести нужно будет обязательно. Жизнь важнее денег. Были ещё так называемые идеальные зелья от мастеров алхимиков гильдии города, но их стоимость была такова, что использовать их могли позволить себе только сильнейшие сообщества внутреннего круга. Уложив Черныша на одну из кроватей в убежище, Трэк достал из своего кольца какую-то жутковатую массу и принялся смазывать его почерневшую руку. Ты эта завонючая бурда, спросил Сдоба с любопытством, наблюдая за действиями стрелка. Рядом едва уловимо поморщилась хвоя. С ее обостренным обонянием запах мази был просто невыносим. Экстракт цветка людоеда, ответил Трак, старательно обрабатывая руку вонючей субстанцией. Способствует выводу токсинов и проклятий из плоти человека. Пахнет не очень, зато может спасти жизнь. Лучше на будущее прикупите в городе. Хороший совет. Записал его в блокнот браслета, чтобы не забыть, и только сейчас заметил странность. Повязка хвои, блинкер, как её называли здесь, был пропитан кровью, аккуратно против глаз. Позвав аскета к девушке, я показал ему на следы крови. Сама хвоя ничего не чувствовала и лишь непонимающе слушала меня с куратором. Наконец, с войно удалось её убедить снять повязку и проверить состояние глаз. Не знаю, что с ней произошло, но глаза действительно кровоточили. По красивому лицу хвое и тут же пролегли две алые дорожки. Пришлось несколько раз использовать малое исцеление, чтобы остановить кровотечение. Мой навык не мог ничего сделать против проклятия, но вот такие раны устранял за считанные мгновенья. Кстати, глаза девушки, вопреки моим ожиданиям, оказались практически неповреждены. Серая или даже скорее белая радужка. Несмотря на то, что глаза Хвой были обращены на меня, я не ощущал её взгляда. Она словно бы смотрела сквозь меня. И только сейчас я понял, почему она носила блинкер. В этом взгляде ясно чувствовалась магическая сила, угрожающая и пугающая. Необычное чувство, словно бы к моему горлу приложили острое лезвие и вот-вот полоснут. Блинкира очистила скет, используя какую-то способность, предназначенную для уничтожения посторонних запахов и следов. Хвоя поблагодарила его и сразу вернула повязку на глаза. Вероятно, ты использовала какой-то навык обнаружения на очень сильном существе, сделал предположение воин, когда с обработкой ран было закончено, а девушка уселась на кровать. "Да", сказала она, но развивать свой ответ не стала. "Да мы и не настаивали". Очевидно, пыталась прощупать фанатиков, что мы встретили у выхода. Ругать или упрекать наш куратор её не стал, посчитав, что Хвоя и сама всё понимает. Ну а я, отойдя от них, перебрался на свою кровать. Следовало немного отдохнуть. Здобы с, с Сусликом уже заснули. После не самого лёгкого для них дня они вырубились практически сразу. Я же решил перед отдыхом заняться распределением полученных очков навыков и характеристик. Прежде всего, очки статов. Тут всё понятно. Я выбирал между уменьшившейся после установленной модификации выносливостью, духом и ловкостью. Меткость пока решил не трогать. В начальных порталах проблем с ней я совершенно не ощущал. Возможно, будет хуже дальше, но это гадание на кофейной гуще. Уменьшенная выносливость давала о себе знать. Уставал я действительно куда быстрее, а сегодняшние гонки показали, что эта характеристика далеко не так бесполезна. Но до духа она, конечно, не дотягивала. Что же да ловкость ту этот стат позволял мне в условиях подземелья не только уклоняться от атак низшити, но и двигаться намного тише, не привлекая внимания. Тоже полезно. Поломать голову пришлось сильно. В конце концов решил пока сосредоточиться именно на духе, как на основе моей силы и защитных возможностей. Магические ловушки, рунические снаряды и рывок всё это требовало больших затрат духа. Пока этот стат для меня все еще приоритетный. Ловкость прокачивает лучше по остаточному принципу, а выносливость, ну, поднять ее лучше с бонусных очков. Сейчас каждый новый уровень слишком важен. И теперь у меня с полученным уровнем и прокачанным духом будет уже двести пятьдесят очков магии, плюс источник, который я получил за поднятие духа до десяти. Очень неплохо, и можно уже как следует развернуться. Край, уровень одиннадцать. Сила 4, ловкость 10, выносливость 4, восприятие 5, меткость 7, дух 13. Теперь что касается поднятия навыков. Вот тут я задумался. Кроме криптографии у меня не осталось нормальных способностей для прокачки. Их хотя она хороша, но это не боевой навык. Да, он нужен, но мне хватает пока и первого уровня, а второй даст мне лишь улучшенное ощущение маршрута и чувство направления. Нет, мне сейчас точно нужен еще один боевой навык, пассивный или активный. Лучше сосредоточиться на собственном усилении. Тем более я все еще не планирую работу в группе, по крайней мере до того момента, пока Май не закончит со своей стажировкой, если ее, конечно, взяли. Что же до вопроса о присоединении к клану Гала, то я уже думаю принять их предложение. Плюсов куда больше, чем минусов, как ни крути. Заглянул в лог браслета и проверил, что там мне упало интересное слича. Щит Клена. Магический защитный навык на основе эссенции стихии, воплощение отблеска тьмы. Создаёт вокруг именованного защитную оболочку из праха тьмы, защищает от заклинаний и способностей на основе света и тьмы. Не действует против планарных атак. Пониженное прохождение стихийного урона, ограниченным масштабируемый. Защита тьмы неизвестна. Стоимость 100 ом. М-да, хотел атакующий, получил защитный. Ещё и не самый лучший. Ну а чего ещё ждать от заклинания обычного уровня? На продажу. Что ж, придётся подождать с развитием навыка до города. Как раз планировал заглянуть на аукцион способностей и заклинаний. Правда, во внешнем круге он, говорят, не самый интересный. Лавочником города продажи навыков не практиковалась из-за запрета лабиринта, и приходилось идти на такие вот ухищрения. попробую обменять свой мусор на энергию или нормальный навык решив вопрос с этим я перешёл к самому интересному бижутерии которую подобрал слича кольцо и ожерелье на вид совсем не простые вытащил из карманного измерения оба артефакта и я прикоснулся к ним браслетом и принялся изучать информацию и первое что мелькнуло у меня в голове когда я раскрыл описание предметов стало удивлённое что за